Глава 46 Если бы взгляды могли убивать, то я бы уже лежала бездыханная. Мигель уничтожающе смотрит на меня. Вот только я не собираюсь сдаваться без боя. Думал, что подловил нас, и я расплачусь и начну просить прощения. Не тут-то было. Я еще тебя заставлю извиняться за свинское поведение. Ты давно подслушиваешь... Насколько могу спокойно, спрашиваю я. «Достаточно давно, чтобы сделать свои выводы», – разъяренно шипит он. «Соберись, Виктория, ты сможешь. Я в себя верю. Русские женщины коня на останавливали, а тут всего лишь взбешенный испанец. Правда, он мой муж и обвиняет меня в измене. Но это уже несущественные детали». «То есть из всего, что ты услышал, смог сделать только настолько идиотский вывод?» – спрашиваю я. «А ты бы какой сделала?» – рычит на меня муж. Мигель хватает меня за руку и притягивает к себе. Не знаю, что он хочет этим показать. Может, это просто демонстрация власти надо мной. Но не на ту напал. Как же меня уже задолбали эти собственники!» с обостренным чувством справедливости и мужской дружбы. «Ты не еврей, чтобы отвечать вопросом на вопрос», – огрызаюсь я. «Ты упрекаешь Фернанда в том, что я неравнодушна к нему». «Так ты прав». Это стоило сказать хотя бы ради удовольствия полюбоваться на их физиономии. Ошеломленная Фернанда и озлобленная Мигеля. «Кажется, муженек готов разорвать нас голыми руками», но пока не решил, с кого начать. «Кто закрыл меня от выстрела?» Задаю самый важный вопрос. «Кто помогал мне с плантацией? Кто поддерживал меня, когда я опускала руки? Кто первым узнал, что я жду от тебя ребенка и оберегал меня?» У Мигеля хватает совести смутиться. «Я был в море, ты же знаешь», уже намного тише произносит муж. «Я не мог остаться». «Ты не мог остаться, зато оставил Фернанда, и он заменил тебя», — говорю я рискованные фразы. «И только благодаря его порядочности он не заменил тебя в нашей постели». «Что?» — опять взвивается Мигель, а Фернанда осуждающе качает головой. «Ах ты, вертихвостка!» «Фернанда — мой герой!» «А должен был быть ты», – безжалостно продолжаю я. «Я жду тебя, как глупая пенелопа. И что взамен? Ты приезжаешь, тащишь меня в спальню, а потом заявляешь, что я не в состоянии понять, о чем ты будешь говорить с управляющим». Меня понесло. Оседлав боевого пони, я храбро кидаюсь в бой, защищая справедливость. «Где ты был, когда меня пытались убить?» Зарабатывал очередные тысячи золотых, продавая людей, в то время как меня защищал твой друг. Ой, простите, кажется, уже бывший друг. Повышая голос я, долбя ему пальцем в грудь. У тебя нет права обвинять нас. Ты заварил кашу и сбежал в море. А Фернандо расхлебывал ее. «Успокойся», — снисходительно произносит Мигель. Я, Фернандо, хорошо заплатил за то, что он управлял моим поместьем. И за то, чтобы он выполнял роль телохранителя тоже? За то, чтобы он рисковал своей жизнью ради твоей жены? Тоже заплатил? Да, заплатил, рявкает он на меня. Чем? Оруя в ответ на него. Тем, что вышвырнул его, раненого и обессиленного. Его никто не вышвыривал, рычит Мигель. Он сам решил уйти. Только я открываю рот, чтобы завопить, что сама слышала, как он заставил Фернанда уйти, как захлопываю его. Чуть не проболталась. Надеюсь, что в гневе Мигель не так внимателен и не заметит мою чрезвычайную осведомленность. «Хорошо. Раз вы такие паиньки оба, то прошу в кабинет. Делаю я приглашающий жест. И постарайтесь не подраться». «Что мы втроём будем делать в кабинете?» Задает тупой вопрос Фернандо. «У меня чешется язык съязвить. Может, он предлагает пройти в спальню, где сообразить старый добрый тройничок? Но благоразумие берет верх. Я и так слишком много наговорила для юной женщины, получившей воспитание в монастыре». «Я поделюсь своим виденьем», — резко отвечаю я. Можно хотя бы раз просто молча выполнить то, о чём я прошу». Мигель, глядя на Фернандо, пожимает плечами, а тот заявляет. «Беременность влияет на перемену настроения». «Твою ж налево! Акушер-гинеколог нашёлся. Может, останется и роды примет, раз такой всезнайка?» «Просто удивительно, как быстро они сплотились против внешнего врага, то есть меня». Так и хочется поиронизировать на этот счёт, что я их развела, и я же их снова подружила. Но промолчу. Не буду оскорблять мужское достоинство язвительными речами. «Мои изменения можете обсудить за рюмочкой текилы. А сейчас, господа, пройдите в помещение, я устала стоять и припираться с вами», – произношу я. Как верно подметил Дон Фернандо, «я беременна, и у меня свои причуды». Мигель довольно улыбается. «Интересно, что его так развеселило?» «Так что ты имеешь нам сказать?» – пародирует одесский или еврейский говор Мигель, усаживаясь в кресло за столом. «Нам с Мигелем достаются кресла возле окна. Дон Фернандо, закройте окно, пожалуйста, прошу его я, и понаблюдайте, чтобы с той стороны никто не подслушивал». «Как ты, дорогая, наш разговор с Фернандо», — мило улыбается Мигель. «Да, как я, дорогой», — не смущаясь, парируя я. «Если я что-то хочу узнать, то докапываюсь до правды любыми средствами». «Мы это уже заметили, Тори», — говорит мой муж. «Так посвяти нас, что такого секретного ты хочешь сказать, что даже заставило нас угорать в духоте».